Глава 27. Я моментально переключился в боевой режим. Сутки на операцию по освобождению заложника более чем достаточно, в обычных условиях. Проблема только в том, что раньше мне исходные данные для операции приносили на блюдечки. А сейчас я даже сходу не соображу, к кому за ними можно обратиться. Моя разведка на такое не способна. Не за сутки. Эксара в отъезде. Если у него самого еще могут быть нужные связи, то у его рода таких, скорее всего, нет. Хорошо просчитали момент, сволочи. Наверняка ведь отсутствие учителя в городе было одним из условий похищения. Какие бы там ни были наемники, вмешательство владыки они явно опасались. Мои союзники-соседи, скорее всего, тоже не обладают нужными ресурсами. Силовую поддержку они мне еще могут оказать, но найти человека в предельно сжатые сроки очень вряд ли. а завести себе могущественных друзей я пока не успел. «Что случилось?» — напомнил о себе Амисат. Я перевел взгляд на него и промолчал. «Нет, в крайнем случае я и Рамсей попрошу о помощи. Плевать, чем я потом буду с ними расплачиваться, сейчас главное вытащить Валери. Другой вопрос, захотят ли они ее вытаскивать, зная, что она моя невеста. У них ведь и свои виды на меня есть». А что может быть проще, чем организовать какую-нибудь случайность на боевой операции? В общем, Рамсей — это действительно на крайний случай, когда других вариантов не останется. А пока у меня еще одна мысль есть. «Я могу помочь», — настоял Амисад. «Ты?» — приподнял брови «Именно ты, не рот Рамсей!» «Именно я!» — спокойно кивнул он. «Мою силу ты видел. Думаю, тебе еще один мастер будет не лишним». Я встретил его прямой жесткий взгляд. «Есть свои плюсы в том, что он бастард. На меня так смотрели в прошлом мире новобранцы-сироты. Те, кто вырос далеко не в тепличных условиях, и с детства привык биться за место под солнцем». «Благодарю», — кивнул я. «Если мне потребуется помощь, я обязательно к тебе обращусь». «Договорились», — коротко кивнул в ответ Амисад. Проводив Амисата, я достал мобильник и набрал номер старшей сестры Валерии. «Добрый день, Виктор!» — быстро приняла вызов девушка. «Оливия, приветствую. Скажи, пожалуйста, мы можем встретиться сегодня? Чем быстрее, тем лучше?» «Сегодня?» — удивилась она. «Я сейчас нарушал все нормы этикета и буквально требовал от девушки забить на все ее планы ради встречи со мной. Но мне было плевать. Время сейчас дороже всего. Да и Оливия меня поймет, когда я объясню, в чем дело». «Могу подъехать, куда скажешь, в течение часа», — еще больше надавил я. «Хм, подъезжай, я в своей городской квартире», — произнесла она. Повезло, что она явно почуяла что-то в моем тоне и не стала от этого отмахиваться. Излагать суть дела по телефону я не хотел. Понятия не имею, есть ли у моих врагов возможность прослушивать мобильники, но лучше перестраховаться. Со стороны мои действия выглядят логично. Я первым делом должен был проверить, действительно ли мою невесту похитили, и кто, как не ее сестра, в квартире которой Валерий живет, могла дать мне ответ на этот вопрос. «Благодарю», — сказал я. «Скоро буду». Сбросив вызов, я захватил куртку и практически бегом вылетел из квартиры. К дому, куда я уже неоднократно подвозил невесту, я домчался на байке меньше, чем за 15 минут. Оливия уже ждала меня. По крайней мере, дверь она открыла через несколько секунд после звонка. «Привет, неожиданный гость!» — насмешливо улыбнулась она. «Приветствую!» — слегка улыбнулся я в ответ. «Проходи!» — жестом указала в сторону кухни Оливия. «Чай, кофе?» Мне стоит, благодарю, я ненадолго». Когда мы с ней уселись за стол, я встретил ее напряженный взгляд и сказал. «Поставь, пожалуйста, свой изолирующий купол». Оливия напряглась еще больше, но молча выполнила мою просьбу. «Что происходит?» — спросила она, едва мир вокруг скрылся за серой пеленой техники. «Ответь сначала на мой вопрос», — произнес я. «Ваш род за всеми своими членами следит?» «Что?» — изумилась и одновременно как-то неубедительно возмутилась Оливия. «Когда ты рассказывала мне, что Валерий, моя невеста, ты ставила точно такую же изоляцию», — спокойно напомнил я. «В тот момент не было оснований для такого поведения». Если только ты не знала или не подозревала, что за тобой следят. И именно своему роду ты тогда не хотела давать понять, кто меня просветит по поводу Валерии. Оливия отвела взгляд. «Не следят», неохотно, — неохотно ответила она, — сейчас, по крайней мере. А наш покойный отец был большим любителем прослушки, и да его детей эта участь тоже не миновала. Я регулярно находила жучки то в одежде, то в сумке. Периодически от них избавлялась, но гарантии, что меня не прослушивают, в тот момент я дать не могла. Поэтому поставила купол. «Доволен?» Я молча кивнул. «А теперь говори, что случилось», — потребовала Оливия. «Валерий похитили», — сообщил я. «И я очень надеялся, что мои подозрения насчет слежки за вами верны». «Валерий ведь могла и не найти всех жучков». «Могла», — машинально кивнула Оливия. Девушка подняла на меня взгляд и какое-то время что-то судорожно просчитывала. Ты вытащишь ее? наконец, спросила она. Вытащу, уверенно кивнул я. Ты мне поможешь? Конечно, я пойду с тобой. Я несколько не такую помощь имел в виду, хмыкнул я. Я мастер, напомнила Оливия, и я умею сражаться. Помню, кивнул я. Но прежде чем сражаться, нам надо выяснить, где Валерий сейчас находится. Жучки ведь сигнализируют о своем местоположении. Наверное. Неуверенно качнула головой Оливия и тут же встряхнулась. «Я выясню. Только ты понимаешь, что я поставлю в известность главу своего рода?» Намекаешь, что он не захочет мне помочь», — приподнял Бровия. «Намекая, что он не захочет тебе помогать бесплатно», — поправила меня Оливия. «Я только головой покачал». Нет, я понимал, что Валерия стала отрезанным ломтем сразу, как только заставила брата подписать документы на ее эмансипацию. Собственно, поэтому я и приехал к Оливии, а не к ее брату. Но требовать плату за участие в спасении жизни сестры у меня это в голове не укладывалось. А ты, спросил я, что я, не поняла Оливия. Ты тоже хочешь плату? Да как ты смеешь, взвелась девушка. Я лишь усмехнулся. После того, что она сказала о брате, это был вполне закономерный вопрос. «Ладно, тебе тоже можно понять», — быстро сдулась Оливия. «Если брат не захочет помогать бесплатно, то и сестру надо об этом хотя бы спросить». Я кивнул. «У нас нет времени на торги», — сказал я. «Если мы хотим провести боевую операцию, то координаты места, где ее держат, должны быть у нас сегодня же. Ночь уйдет на хоть какую-то разведку местности и составление плана. Рано утром штурм. Если ты можешь достать координаты в обход брата, сделай это!» Оливия поджала губы. В ней, судя по всему, боролся разум и воспитание. Делать что-либо за спиной главы своего рода нормальному аристократу и в голову не пришло бы. А Оливия, в отличие от Валерии, никогда не была бунтаркой. Но и мою правоту она понимала. Даже если брат согласится помочь просто так лишние полчаса на разговор с ним, это потеря времени. Времени, которого и так, считай, нет. «Хорошо, я достану координаты», — решилась Оливия. «Звони сразу, как их получишь», — сказал я и встал. «На связи». Оливия молча кивнула в ответ и развела свой изолирующий купол. Мы выехали с ней одновременно. Она как была дома в джинсах и футболке, так и вышла из квартиры, только обулась и захватила с собой куртку. И на своем байке она стартовала куда резвее меня. Я проводил ее взглядом и свернул за угол. «У меня тоже еще полно дел». Приехав в родовое поместье, Оливия направилась прямиком к технарям. Она не стала говорить Виктору ни того, что у Валерии точно остался жучок, ни того, что он действительно передает координаты. Равно как и не стала сообщать, что разрешение главы рода на снятие координат младшей сестры ей не требуется. После смены власти в роду Оливия быстро поняла, что брат не справляется один. Да и кто бы справился с таким валом проблем в 19 лет. Оливия была не намного старше, но вдвоем все таки было проще. Можно было разделить дела и ответственность. Да и просто обсуждать то, что тревожит, лучше с понимающим человеком. А уж подстраиваться под своего формального руководителя и извлекать выгоду для себя, Оливия умела давно. На днях она официально станет наследницей рода. Не одной из, а главной и единственной, по сути, потому что второй брат еще не достиг совершеннолетия. Фактически же она второй человек в роду прямо сейчас. И глава рода вряд ли будет оспаривать ее решение. Несмотря на несколько снисходительное отношение к женщинам, которое сложилось в современном обществе, ее брат такой ерундой не страдал. Возможно, сказалось то, что она старше него. Где-то защищала, объясняла что-то еще в детстве и частенько помогала по мелочи. К тому же, кроме старшей сестры, молодому главе рода просто не на кого было положиться. Получив координаты Валерии и передав их Виктору, Оливия направилась в кабинет главы рода. «Ты с ума сошла?» — возмутился брат, выслушав ее рассказ о диалоге с Виктором. «Какая еще плата?» «Урс, я сама с ним пойду», — спокойно ответила Оливия. «По факту я и есть. Сейчас главная боевая сила рода. Ничего не изменилось бы от того, что ты послал бы нашу боевую группу. Нам нельзя терять людей, и так никого не осталось». «Да при чем тут люди?» — резко мотнул головой глава рода Було. «Ты меня каким-то чудовищем выставила!» «Зато люди будут целы», — хладнокровно возразила Оливия. «Мы не допустим еще большего ослабления рода». Глава рода поджал губы и молча сверлил сестру взглядом. «Но хочешь, я возьму вину на себя», — усмехнулась Оливия. «Скажу, что это я, дура, сделала неправильное предположение, а ты весь из себя такой любящий брат». «Что значит «возьму на себя»?» — не повелся глава рода. это и есть твоя вина». «Хорошо, я признаю свою вину», — кивнула девушка. «Хочу». Коротко бросил глава рода. «Только после операции, ладно?» – насмешливо произнесла Оливия. «А то ведь от любящего брата будут ждать боевиков». Глава рода поджал губы. Несмотря на циничность сестры, которая его иногда поражала, он понимал, что она права. В роду осталось всего две боевые группы, и обе они не могли похвастаться силой или хорошим снаряжением. В одной группе было два профессионала при поддержке неодаренных бойцов, а во второй и вовсе только один профессионал и два воина. По меркам клана – ничтожная сила. И в то же время для защиты оставшейся собственности Рода этого пока хватало. Однако потеря даже одной группы сказалась бы на Роде самым катастрофическим образом. Сейчас перспектива жизни в впроголодь только маячила на горизонте, а если бы Род не смог защитить свои активы, она мгновенно стала бы реальностью. Но и оставлять младшую сестру, пусть даже пожелавшую уйти из рода на произвол судьбы глава рода, был не готов. «Ты так веришь в этого парня?» — ровно поинтересовался глава рода. «Верю», — спокойно кивнула Оливия. «Ты же знаешь, у меня есть чуйка на людей. Виктор вытащит Вэл. Сам там сгинет, но ее вытащит. Да и я помогу». «Ты еще там не вздумай сгинуть», — проворчал глава рода. Не сгину, улыбнулась Оливия в ответ на его неуклюжую заботу. Его учителя в городе нет, но род Эксара никуда не делся. Уж парочку их мастеров Виктор точно получит. Плюс у Виктора в роду есть еще один мастер помимо него самого. Плюс я. Итого минимум пять мастеров на операции будет. А у рода Эксара вроде даже эксперт есть. Наличие или отсутствие боевой группы нашего рода там ничего не решит Урс. «Ладно, сдался Рода, но ты извинишься за свою ошибку и перед Виктором, и перед Бэл. И прекращай уже делать из меня монстра по поводу и без!» «Я подумаю», — улыбнулась Оливия. Лив, «Извинюсь? Точно!» — хмыкнула девушка. «А насчет остального? Потом поговорим». «Сейчас мне надо в город. Когда у Виктора будет готов план, я должна быть рядом. Иначе у него станется провести операцию без меня». — Езжай, — вздохнул глава рода, — и не забудь отписаться мне, когда освободите Вэлл. В любое время дня и ночи. — Обязательно.